Глава 10. Мадлен. Удары копыт по булыжникам, шарканье башмаков, осторожно закрытая дверца кареты. Мадлен заставил себя вылезти из теплой постели и сразу почувствовал ночную стужу комнаты. Глядя в щель между занавесками, она увидела знакомую карету, чьи темно-красные стенки поблескивали в тусклом свете каретного фонаря и вновь она босиком, ежась от холода, спустилась вниз под стук собственного пульса. Но приехавшие находились в дальней части мастерской. Мадлен приникла ухом к трещине в косяке, однако услышала лишь приглушенные голоса. Потом шаги стали громче. Приехавшие приближались к двери, возле которой она стояла. До лестницы уже не добежишь. Мадлен спряталась в холле, протиснувшись между стеной, и одними из напольных часов. Она ждала, ощущая во рту горький привкус страха. Ночные визитеры подходили все ближе. Они остановились в каком-то футе от нее. Мадлен слышала их шумное дыхание, доносящееся сквозь лихорадочные удары ее сердца. От их одежды и немытых тел поразило смертью. «Если мы найдем еще что-то подходящее, дадим знать». Глухим, бесцветным голосом сказал один из двоих. «Да, однако пока хватит и этого». Воцарилась долгая пауза. мадлен зажмурила глаза и молилась. И вдруг показалось, что визитеры учуяли ее присутствие и вот-вот вытащат из укрытия. Но они прошли мимо, направляясь к двери. Только теперь мадлен решилась выдохнуть. В воздухе по-прежнему пахло смертью. Входная дверь закрылась. Рейнхард прошаркал по лестнице и вернулся к себе. Мадлен выждала еще немного и, убедившись, что все тихо, подошла к двери мастерской и взялась за ручку. не поворачивалась. Мадлен приналегла. Дверь была заперта на ключ. Проклятие! Мадлен выдохнула и заглянула в замочную скважину, но не увидела ничего, кроме темноты. Она вернулась в свою коморку, легла, накрывшись головой, но знала, что не уснет. Торговцы трупами привезли Рейнхарту тело ребенка, который сейчас лежала в запертой мастерской. Мадлен в этом не сомневалась. А вдруг пропавшие парижские дети попадали на анатомические столы? положение было вполне правдоподобным. Она уже видела мужчин подобного сорта. Мертвые рыбьи глаза, грязные руки. Мадлен слышала об их занятиях и обоняла их запах смерти. Зачем копаться на вонючем кладбище, когда на улицах полно дармовой свежей плоти? Закрыв глаза, она увидела мертвую Сюзетту в гробу. Светлые волосы, песенившие губы, Руки, сложенные на груди, и остекленевшие глаза, устремленные вверх. Восковая кукла, только слишком реальная. Мадлен прошибла дрожь. Она обхватила себя за плечи и еще глубже зарылась под одеяло, прогоняя мелькающие картины смерти. Девушка пыталась представить лицо сестры, когда та была живой. Вспоминала их прогулки по тюэлери. Вот они идут, а между ними Эмиль, сосущий кусок ананасного льда. Но картинка задрожала и пропала. Мадлен оказалась в грязной комнате с затхлым воздухом рядом с Сюзеттой, которая никак не могла разродиться. «Не оставляй меня, Маду! Мне так страшно!» Мадлен не хотела слышать криков сестры. Укрывшись с головой, она безуспешно ждала, когда ее сморит сон. на утро Уставшая, сосунувшимся лицом, Мадлен принесла Веронике кофе. Постучавшись в дверь, она не получила ответа. Мадлен постучала громче, и снова ответа не было. Тогда она приоткрыла дверь. Комната хозяйки была пуста, одеяло откинуто в сторону, ночная сорочка валялась на стуле. Судя по всему, Вероника отделась сама, но почему? Мадлен снова охватил страх. Она спустилась вниз, еще вперед не услышала голоса, доносившиеся из мастерской. Блокированная дверь была приоткрыта. Подкравшись ближе, Мадлен услышала голос Рейнхарта. «Видишь, что происходит, если надавить? Хочешь попробовать?» Ответа не было, но вскоре донесся удивленный смех. «Боже мой, отец, и в самом деле есть отклик!» «Конечно. А если я сделаю надрез здесь? Видишь?» «Да». Испуганно округлив глаза, Мадлен приросла к месту. «Должно быть. Отец с дочерью потрошили тело. Тело какого-нибудь нищего ребенка. Ее хозяйка вместо отвращения с удовольствием помогала отцу». Мадлен заставила себя войти в мастерскую. В ушах стучала кровь. Она должна все увидеть собственными глазами и затем подробно описать Камилю. Ноги отказывались идти, но она мысленно приказала себе приблизиться к столу и взглянуть на труп. Ее ноздри уже чувствовали запах смерти, притерно-сладкий. Так пахнул парик того старика. Подойдя ближе, она увидела босые ступни. Мадлен остановилась, моргая и недоумевая. Может, ей почудилось? Нет, но вместо узких детских ступней, то были ступни взрослого человека с уродливо вывернутыми пальцами. Рейнхард поднял голову и посмотрел на Мадлен. Он и Вероника были в перчатках, густо покрытых кровью. Увидев это, Мадлен едва не выронила под нос. — А, это ты, Мадлен? Ты застала нас за работой! — весело проговорил Рейнхард. Он явно был в хорошем настроении. Я просто искала мадемуазель Веронику. В комнате ее не было. Я вытащил ее из постели рано утром. Видишь ли, вскрытие всегда лучше производить при утреннем освещении. Мадлен вдруг ощутила позывы к рвоте. Поставив поднос на стол, она зажала рот и выбежала из мастерской. Вслед прозвучали слова Рейнхарда. Обрати внимание, труп почти не пахнет. Этот человек умер минувшей ночью. Мадлен едва успела спуститься во двор, где ее и вывернула. Опорожнив желудок, она вернулась на кухню, ругая себя за глупость. Разумеется, не было никакого мертвого ребенка. Она стала жертвой разыгравшегося воображения, которое вырвалось из склепа ее разума. Свежий труп понадобился доктору Рейнхарту всего лишь для обучения дочери анатомии. Увидев ее бледное лицо, Эдме усмехнулась. «Теперь ты знаешь, чем они занимаются», — повариха покачала головой. «Знаю, знаю, тебя вывернуло наизнанку». «Ну, такое уж ремесло у анатомов. Он учит дочку, как учил бы любого человека. Я тут не первый год, но мне это никогда не нравилось. Ни капельки. Такое зрелище не для девушки, даже если она и привыкла к отцовским причудам». Не получив ответа, Эдме снова уставилась на Мадлен. «Садись!» «Черт возьми, ты что, никогда мертвого тела не видела?» «Видела, и ни одно. Началось с отца, распластавшегося на полу, с бутылкой в руках, последней в его жизни. Видела она и молодое тело сестры, распухшее, плавающее в луже крови. Видела я мертвые тела, но не так, как сегодня». Такого я не ожидала. Эдма кивнула и помяла ей плечо. «Не лезь в хозяйские дела. Вскоре он закончит потрошить струб, а потом мы все отмоем уксусом». «Зварю-ка я тебе имбирного чая». «Он творит чудеса». На себе убедилась. Мадлен смотрела, как повариха греет воду в кастрюльке. «А ему всегда привозят взрослых». «Чего-то я тебя не пойму, девка». Я хотела спросить, детских тел ему не привозили? У Паси Господь нет. Во всяком случае, мне такого неизвестно, но утверждать не буду. Мертвецов обычно привозят из больниц, тюрем или неопознанные из Базжоль. Слыхал про такое место? Эдме отвернулась, продолжая следить за закипающей водой. Мадлен сомневалась, что вчерашний труп попал к Рейнхарту из упомянутых мест. Торговцы не стали ждать, пока у умершего объявятся родственники. Его повезли сюда, пока он был еще теплым. Об этом она обязательно сообщит полиции, но Камилю и такой новости покажется мало. На следующий день Мадлен вновь увидела клетку покойной Сойки, но теперь там сидели воробьи. «Сам поймал», — с гордостью объявил Виктор. Он вошел на кухню, помахивая клеткой с чирикающими воробьями. «Милые пташки, я что ты не пойму, зачем ты их ловил?» я не хотелось огорчать мальца, однако кто станет покупать воробьев? Может, Виктор задумал покрасить империя перья? Кой-кто из торговцев прибегал к такой уловке. Я взял палку, бельевую корзинку и кусок веревки. «Но, Виктор, зачем ты их ловил?» «Так меня доктор Рейнхард попросил. Сказал, что заплатит по трясу за каждого». А ему зачем воробьи понадобились?» Мальчик опустил клетку на пол и встал, скрестив руки. «Не знаю. Я не спрашивал. Может, для начинки в пирог?» «Очень сомневаюсь», — покачала головой Мадлен. «Может, потом воробьев и зажарит на вертеле, но сначала они послужат Рейнхарту для какой-то иной цели». «Мадемуазель Мадлен, а у вас, случайно, не найдется кусочка пирога?» «Или тортика?» — спросил Виктор, одаривая ее самой обаятельной своей улыбкой. «Ну ты и чертяка, отъявленный маленький негодяй. Ладно, схожу, гляну, что там у эдмы оставалось в кладовой». Встав, Мадлен заметила, что у Виктора рассечена бровь, которая успела покрыться коркой запекшейся крови. «Кто это сделал?» — тихо спросила она. «Твой хозяин?» «Я же его собственность» потупил глаза Виктор, наравне с собакой или ложкой, как хочет, так и обращается со мной. Что она могла сказать на это? Ничего. Только сходить в кладовую, отрезать мальчишке толстый кусок пирога с абрикосовой начинкой и пожелать его хозяину внезапной смерти. Мадлен не пришлось долго ждать. Вскоре она узнала, зачем Рейнхарду понадобились воробьи. Перед утренним уроком с Вероникой он унес клетку в мастерскую. Мадлен поспешила в холл и устроилась возле двери, дабы слышать происходящее. Через несколько минут в мастерскую пришла Вероника. Вскоре Мадлен услышала глухой стук, затем возглас девушки. Заглянув в щелку, Мадлен увидела нечто невообразимое, отсеченную воробьиную голову, продолжавшую открывать и закрывать клюв. Возле головы на корточках сидел Рейнхард с часами в руке. «Десять секунд!» – торжествующе объявил он. «Обезглавленная птица продолжает двигаться целых десять секунд!» «Вопрос. Действительно она жива? Или все ее движения чисто механические, как у нашей голубой сойки из шкатулки? И в какой момент наступает смерть?» «Давай повторим опыт!» Мадлен была настолько ошеломлена увиденным, что не заметила подошедшего Жозефа. «Чем они там занимаются?» — шепотом спросил лакей. «Сам посмотри», — ответила Мадлен, уступая ему место. Снова послышался глухой удар ножа и легкий стук упавшего обезглавленного воробья. «Это что-то новенькое», — признался изумленный Жозеф. «Что именно?» Новый опыт, касающийся жизни и смерти. Так оно и было. Мадлен испытывала смешанное чувство облегчения и ужаса. Рейнхард ставил необычные опыты, для чего ему понадобились несчастные воробьи. Зачем он ставит эти опыты? Жозеф коснулся ее плеча, и они отошли подальше от двери. Его интересует жизнь. Думаю, он хочет понять как работают тела людей и животных. Это как часы. Чтобы узнать их устройство, их надо разобрать, понимаешь? Хозяин без конца ставит опыты, без конца проверяет. Потом они спорят с Лефевром о том, где начинается и кончается жизнь и как это показать. Его интересуют способы улучшения жизни. Но обезглавленные птицы — это новая игра Рейнхарта. Видя смущение Мадлен, Жозеф улыбнулся. Он же ученый, умный человек. Но чтобы ты о нем не слышала, не бойся и не следи за ним». «Да, ты прав», — пробормотала Мадлен и отвернулась. Ее пугало, что Жозеф легко распознает ее действия. Получается, он знал о ее постоянном шпионстве за Рейнхартом? Может, он с самого начала видел ее насквозь? Удивляло ее и то, как лакей смотрит на нее. Жозеф словно не замечал шрама на ее лице. Последний отчет Мадлен должна была отправить только завтра. Но она не теряла времени. Этим же вечером она написала Камилю, рассказывая обо всем, что видела в последние несколько дней. О бледном теле мертвеца, разложенном на столе, о клетке с чирикающими воробьями, которые впоследствии лишились голов. Как видите, мсье, труп понадобился Рейнхарту для обучения дочери анатомии. По мне только-то странно, но мне говорили, что так поступают все анатомы. Ей требовалось перенести эти мысли на бумагу не только для Камиля, но и для себя самой. Так она очистится от других, куда более странных фантазий. Возможно, тут есть еще что-то, но о таких опытах, думаю, вы и сами слышали». Я имею в виду опыты, которые вы называли неестественными. Мсье, я решила написать вам об этом заранее, чтобы вы могли передать эти сведения вашему начальнику». «Неужели ее задание выполнено?» Она уложилась в 30 дней, добыв Камилю все необходимые ему ответы. «Теперь Мадлен получит деньги, а затем и свободу. Она вытащит Эмиля из дома Маман». Отложив перо, Мадлен устало привалилась к спинке шаткого стула. Казалось бы, после четырех недель напряженных подглядываний и подслушиваний она должна испытывать только облегчение, только радостное волнение, при мысли о новой жизни вдали от материнской академии. Но что-то продолжало ее терзать, наполняя тревогой. Мадлен казалось, что она увидела далеко не все, было еще что-то прячущееся за закрытой дверью или глубоко под землей. Не это ли она почувствовала в самый первый день, но так и не нашла причину своих терзаний. Прогнав мрачные мысли, она посыпала бумагу песком, затем сложила лист и запечатала печатью с лисичкой. На следующий день, в четыре часа пополудни, по полудни, задней двери появился малолетний оборванец с лицом бледным как мел. «Ты хочешь есть?» — спросила Мадлен. Сейчас посмотрю, чего тебе дать. Мальчишка молча глядел на нее и на прядьки волос, выбивавшихся из-под чепца. "Лиса", произнес он единственное слово. Мадлен торопливо прикрыла дверь за собой. "Ты кто такой?" шёпотом спросила она. Оборванец молча протянул ей клочок бумаги. Мадлен развернула записку. "Приходи в отель Партикюльер на улице Сан-Антонире" напротив церкви Сен-Рош. Спросишь мсье лепинасса Отправляйся, не мешкая. Не было ни имени отправителя, ни печати, но она сразу поняла, чье это послание. Спрятав записку, она дала гонцу несколько су. Мальчишка умчался, а Мадлен побрела на кухню, где Эдме резала овощи. «Беда стряслась?» — спросила повариха, увидев лицо Мадлен. «Ты вся бледная, как призрак». «Мать у меня заболела», — соврала Мадлен. «Нужно сходить к ней». Эдме шумно цокнула языком. «Обычное дело для Парижа. Грязь и вонь, воздух так и кишит заразой. Неудивительно, что люди заболевают и исчезают неизвестно куда». Мадлен смотрела, как повариха быстро и ловко режет морковку. «Пожалуй, я сейчас и пойду. До ужина обернусь». Мадемуазель Вероника помогает отцу, Я ей так и так не нужно «Иди», — согласилась Эдме и помахала кухонным ножом. «Но особо не задерживайся. Одна я не справлюсь с готовкой и накрыванием на стол». «Конечно, я быстро». Мадлен поднялась к себе, сняла фартук, отмыла лицо и руки и, как могла, расчесала волосы. Надев плащ, она выскользнула из дому через заднюю дверь. В висках у нее стучало. Из-за дождей, шедших несколько дней подряд, вся уличная грязь поплыла. Мадлен то и дело приподнимала подол, но на подходе к улице Сент-Анерре платья и сапоги были густо забрызганы липкой парижской грязью. Она почти бежала, насколько это позволяли осклизлые мостовые. Ее путь лежал мимо домов финансистов и богатых торговцев. Их особняки были обнесены высокими заборами. Рядом Располагались ателье модных портных и шляпных мастеров. В освещенных витринах поблескивали золотом и серебром дорогие ткани и кружева. Мадлен на мгновение представила себя владелицей собственного магазина, самой зарабатывающей на жизнь. Капитал, так это называлось. Отец часто повторял это слово. Немного капитала и чуточку удачи. Ей требовалось и то, и другое. Особняк напротив церкви был элегантным зданием с белыми стенами и мощенным двором. Мадлен пересекла двор, взбежала на кольцо и дернула цепочку звонка. Дверь открыл высокий человек в синей ливреи. «Тебе чего?» — спросил он, смерив ее презрительным взглядом. Мадлен достала записку. «Это мне прислали и велели немедленно идти сюда, к мсю Лепенасу». Лакей впустил ее, затем прошел к письменному столу, за которым сидел другой лакей, занятый ковырянием в зубах. «Еще одна муха генерал-лейтенанту», — сказал первый, кивнув в сторону Мадлен. У нее зашло сердце. Тут явно какая-то ошибка. Ее не могли позвать к такому важному начальнику. Но возможности спросить у нее не было. Второй лакей встал из-за стола и жестом велел следовать за ним они поднялись по сверкающей деревянной лестнице и прошли по коридору устланному ковровой дорожкой лакей подвел ее к двустворчатой двери по обе стороны которой стояли караульные те открыли дверь и зорко следили за каждым шагом мадлен она вошла оказавшись в просторном кабинете с высоким потолком в другом конце этого величественного кабинета за столом отделанным Темным деревом восседал пишущий человек. На нем были черная мантия и белый парик с длинными локонами. Его месистое лицо с длинным прямым носом и черными бровями покрывал слой белил с румянами на щеках. Над ним, в позолоченной раме, висел его портрет, где он был изображен более стройным, красивым и могущественным. К горлу Мадлен подступила тошнота. Перед ней был никто иной, как Николя Рене Берье, генерал-лейтенант полиции, самый ненавидимый в Париже человек. По другую сторону стола, спиной к ней сидел другой человек. Судя по его жестам, камзолу и аккуратно причесанному парику, это был самый ужасный из всех клиентов Сюзетты. Мадлен застыла, едва отваживаясь дышать. Она смотрела на купидончиков, озорно глядящих с потолка, на позолоченные мечи, щиты и весы правосудия, украшавшие стены. Да уж, дождешься правосудия от парижской полиции и такого, как Николя Берье. До нее долетали приглушенные голоса обоих. Чем дольше она здесь стояла, тем тошнее ей становилось и тем отчетливее Мадлен сознавала, как выглядит сама. Немытые волосы, заляпанная грязью одежда, лицо со шрамом, успевшее запачкаться за время похода сюда. Наконец Берие обратил на нее внимание. «Подойди сюда!» Пока Мадлен шла к столу, Камиль повернулся лицом к ней. «Монсеньор, это и есть Мадлен Шастель, которую я послал шпионить за часовщиком. Я знаю, кто она!» Мадлен почувствовал холодные щупальце страха, обвившее затылок. Она стояла, сжав руки. Глаза Берье шарили по ней. «Расскажи, что именно тебе удалось узнать», — велел он. «Насколько понимаю, вчера вечером ты отправила Камилю свое донесение». Мадлен сосредоточила взгляд не на Берье, а на точке у него за спиной. Ощущая себя механической куклой, она рассказала об опыте с воробьями, о волшебной шкатулке, о ночных визитах, провонявших трупным запахом торговцев-мертвецами и о вскрытии тела, привезенного ими во второй раз. Когда она говорила про обезглавленных воробьев, Берьев скинул брови. Все остальное в ее рассказе оставило его равнодушным. «Анатомы», — пробормотал он, — «диковинная публика. Но в этом нет ничего необычного и тем более неестественного. Порхание механической птички — «Хитроумный трюк, который ты не сумела распознать. Что еще можешь сказать?» Марлен смешалась. «В общем-то, больше ничего, монсеньор. Этим ее наблюдения и в самом деле исчерпывались. Больше ей ничего не удалось обнаружить». «Итак, опыты с воробьями — это единственные опыты, которые ты видела?» «Да». Берье и Камиль переглянулись. Как показалось модлен ее слова что-то им подтвердили. А кто бывает у него дома? В основном ремесленники, те, кому он заказывает отдельные части для часов и автоматов. Редко когда приходят покупатели. Так-так, нетерпеливо махнул рукой Берье. А кто еще? Какие-нибудь странные друзья? Кого он приглашает на ужин? В этот момент Камиль чихнул. Берье поморщился. «У него редко бывают гости. Кого я видел несколько раз, так это доктора, мсье Лефевра». «Вот как?» Берье изогнул накрашенную бровь. «И о чем они говорят?» Мадлен облизала пересохшие губы. «Да все про науку, про электричество и кровопускание. Скучные это разговоры. Еще я слышала, как они обсуждали душу, «Является она частью тела или нет?» «Что еще?» «Как-то они говорили про человека по фамилии Воконсон. Сказали, что его постигла неудача». «Это механик, который сделал гадящую утку», пояснил Камиль. «Послушай, я прекрасно знаю, кто он такой. Я бы не сказал, что его постигла неудача». Берье вновь повернулся к Мадлен. «А другие их разговоры, что-то про политику». «Про короля?» «Я слышала, что Лефевр дает королю уроки, но об этом они говорили мало». «А что именно?» «То, что Лефевр помогает его величеству вскрывать мертвых животных из королевского зверинца». «Это ничего не слышала про заговор, подстрекательство к мятежу и прочие опасные речи?» «Нет». «Ты вполне уверена?» Такого я от них не слышала, хотя подслушивала при каждом удобном случае. Заниматься только этим я не могу. дел по дому хватает. Берье взял серебряный ножичек и принялся очинивать перо. «Итак, ты говоришь, что кроме Лефевра гостей у Рейнхарда не бывает и круг его друзей очень узок. Выходит, он странная особа?» «Пожалуй, да. Он почти все время проводит в мастерской», изобретая разные вещицы. Вещицы, которых другим не повторить. «Очень занятный человек», — Берье выдавил из себя улыбку. «А что ты можешь сказать о его дочери?» И Мадлен снова пересохла в горле. «Что именно вы желаете знать, монсеньор? если у нее странные привычки? Может, она поддерживает какие-то необычные знакомства?» «Нет, я так не думаю». У хозяйской дочери имелись странности, но о них Мадлен решила умолчать. Она почувствовала непонятное желание защитить Веронику и не сболтнуть лишнего. Эту девушку по-настоящему интересует лишь чтение и учеба, да еще постройка собственных машин. Мадлен подумала о почти пугающей целеустремленности Вероники. В характере дочери Рейнхарта Было что-то такое же острое, как нож-берье. Она видела руки Вероники, покрытые кровью вскрываемого трупа, слышала, как та смеялась, глядя на человеческое сердце. Эти двое ошибались, считая девушку наивной, но о своих наблюдениях Мадлен умолчит. Камиль и Берье смотрели друг на друга. «И в его переписке нет ничего подозрительного?» затяжная дискуссия о долготе и нескончаемой банальности ответил камиль чертежи споры о свойствах материалов и так далее все это невыносимо скучно с другой стороны письма могли быть зашифрованы берье в очередной раз устремил взгляд на мадлен каково твое мнение об этом человеке тебе он кажется опасным у мадлен взмокли ладони сердце бешено колотилось Откуда ей знать наверняка? В своей жизни она повидала достаточно опасных мужчин. Мужчин с горящими глазами и стиснутыми кулаками. Мужчин, вливших себе в брюхо неимоверное количество выпивки. Мужчин с черными душами. Один из таких в тот злополучный день схватился за кочергу. Она смотрела на Берье. Рейнхард был совсем другим, но это не означало, что он не представлял опасности. Иногда он казался ей добрым, хотя и это еще ничего не значило. Зачастую те, кто поначалу кажутся добрыми и обходительными, потом показывают свое истинное нутро. «Могу сказать, монсеньор, я не увидела ничего, что доказывало бы опасность доктора Рейнхарта». Она помолчала. «Но и совсем нормальным человеком я бы тоже его не назвала» порин смотрит на меня так будто снимает мерку есть и другое что мне в нем не понравилось он снял шкуру с кролика к которому его дочка успела привязаться и это все какой то мертвый кролик ей хотелось объяснить что это далеко не все и что в натуре рейнхарда есть какая то неестественность взять хотя бы сойку та умерла не раньше и позже а в тот момент когда ее механический двойник пробудился к жизни. Мадлен хотела передать им слова хозяина о человеческих телах и поделиться с берье своими страхами насчет того, что Рейнхард хочет заполучить тело ребенка. Но какие доказательства есть у нее в подкреплении этих страхов? Никаких. Ничего, кроме смутных ощущений. Можно ли рассказывать генерал-лейтенанту полиции о смутных ощущениях? Он сочтет ее глупой и невежественной, как та старуха с рынка. Назвать что-либо определенное я не смогу, но в его нормальности, монсеньор, я не уверена. Что-то у него не так с головой. Берье недовольно посмотрел на нее. «Мы говорим о человеке, который зарабатывает на жизнь, делая заводных летучих мышей и часы с мопсами. Конечно, у него не все так с головой». Вопрос в другом, опасен ли он? Видела ли ты что-то еще, помимо кролика с содранной шкурой и незаконно добытого трупа, что говорило бы об опасности Рейнхарта?» Мадлен тянула с ответом. Под пронзительным взглядом Берье она чувствовала себя зайцем, попавшим в селок. «Нет», — наконец сказала она. Едва произнеся это слово, Мадлен поняла, что допустила ошибку. Она могла ошибаться, но этот ответ ей припомнит. Раньше, чем она успела заговорить снова, Берье повернулся к Камилю. «Ну что ж...» «Дело продвигается?» — спросил Камиль. «Окончательное решение не за мной, но, думаю, мы собрали достаточно свидетельств, чтобы отнести утверждение той девки». Услышав эти слова, Мадлен похолодела. Должно быть, ее лицо стало совсем бледным, поскольку Камиль, взглянув на нее, усмехнулся. «Не смотри на меня так. Расскажи я тебе о доносе, ты бы наотрез отказалась идти к Рейнхарту. Но, как теперь видно, все это оказалось наветом». «О каком доносе вы говорите, месье?» — отважилась спросить она. Камиль и Берье переглянулись. Генерал-лейтенант полиции пожал плечами. «Думаю, теперь можно ей рассказать». Камиль заговорил легко и непринужденно, словно рассказывал забавную историю. Некоторое время назад в послужение к Рейнхарту поступила некая девица. Ее взяли в помощь тамошние поварихи. Прослужила она недолго и сообщила полиции, что Рейнхард пытался ставить над ней опыты. Сказав это, Камель улыбнулся. «Какие опыты!» мадленн казалось, что ее жилы заполнились льдом. «Да разная чепуха вроде кровопускания. Полиция посчитала ее слова недостоверными, поскольку другие слуги ничего такого не видели, но мы все-таки решили проверить». Мадлен молчала. Она будто приросла к месту. Ей вспомнилось, как в самый первый день Агата вскользь упомянула о растяпистой помощнице Эдме, сказав, за что не бралась, все падало из рук. Словом, от такой помощницы были сплошные беды. А беды действительно были и немалые. Почему же ей никто не сказал? «Когда это случилось?» Едва ворочая языком, спросила Мадлен. «За несколько месяцев до возвращения дочки Рейнхарта. Может, девка и смолчала бы?» то да только ее схватили когда она пыталась продать золотую шкатулку украденную у хозяина тогда то она и выдала нам историю про опыты и где она теперь камелили загнул бровь поражаясь ее недогадливости мадлен она украла у хозяина золотую шкатулку ты знаешь какое наказание за это полагается мадлен представила петлю затянувшуюся на ше осужденной и судороги тела она стояла не в силах произнести ни слова, пока берье не вернул ее к действительности можешь ступать. или ты намерена еще что то нам сообщить она молчала подбирая слова история повешенной воровки напомнила ей о другом пусть это и не имело прямого отношения к рейнхрту но ходили слухи что на площади дофина исчез мальчик подмастерья помощник пекаря а потом и второй ученик свечного мастера с улицы Каландр. «И что?» «Оба этих места, они находятся на острове Сите». Берьен охмурил накрашенную бровь. «Не понимаю, какое отношение это имеет к твоему заданию. Подмастерья сплошь и рядом сбегают от своих хозяев». «Да!» И вновь Мадлен колебалась, говорить ли дальше. Но, учитывая слова той служанки, она выдохнула заставив себя продолжить. Вот и другие дети пропадают неподалеку от этих мест. Может, слышали? Дочка Швеи. да «Досужие женские сплетни!» вздохнул Берье. «Лучше сосредоточься на задании, которое мы тебе дали, а не слушай праздную болтовню слуг и неотесанных шлюх». Их глаза встретились. У Мадлен не оставалось сомнений, что Берье точно знает, кто она, и чем занималась прежде. «Вы хотели рассказать мне о фальшивомонетчике», произнес Берье, снова поворачиваясь к Камилю. «Да». «Мадлен, возвращайся в дом часовщика», сказал Камиль, мельком взглянув на нее. «Мы услышали от тебя все, что надо». Мадлен вернулась на грязную улицу. Ее отчаянно трясло, и потому она не сразу узнала женщину, шедшую навстречу. Гладкие волосы женщины разметались по плечам, из-под платья выпирал беременный живот. «Да это же Агата, прежняя служанка доктора Рейнхарта!» «Мне нужно туда попасть», — сказала она, даже не поздоровавшись с Мадлен. Та смотрела на ее напряженное бледное лицо и бегающие, налитые кровью глаза. «Агата, что привело тебя сюда? Мне нужно видеть одного полицейского. Камиль его зовут». «Я должна с ним поговорить!» Мадлен могла лишь смотреть. Ее грудь буравил страх. «Пожалуйста!» — взмолилась Агата. «Вернись туда! Скажи, что мне нужно его видеть!» «Не могу!» — Мадлен попятилась. «Меня вызывали по делу, а сейчас я должна возвращаться домой. Я и так опаздываю. Почему ты не хочешь зайти сама?» «Меня дальше порога не пустят, не дадут с ним поговорить!» «А тебя, может, и послушают». Пальцы Агаты, словно тиски, впились в руку Мадлен. «Я должна его видеть, пожалуйста! Я уже который час здесь торчу». «Ну зачем?» — начала Мадлен и осеклась. «Теперь понятно, зачем Агате понадобился Камиль». Выпирающий живот все объяснял. «Так вот, почему ты ушла от Рейнхарта?» — пробормотала она, обращаясь больше к себе. Это и есть настоящая причина. Он не желает отвечать на мои письма. Я совсем одна. Семья не принимает меня обратно». Кожа на лице Агаты была желтовато-белой, глаза покрасневшими от отчаяния. Мадлен поняла замысел Камиля. Он обрюхатил Агату, чтобы удалить ее из дома доктора Рейнхарта и освободить место для Мадлен, которую сделал шпионкой. Отказалась Агата стать мухой, или ее сочли негодной для такого задания, может, слишком преданной хозяину и не шибко грамотной. И тогда камель с Берье попросту сломали Агате жизнь. «Меня они тоже не послушают», — тихо сказала Мадлен. Ей было стыдно перед Агатой. «Даже если я снова туда войду, мои слова сочтут пустым звуком». И еще неизвестно, как сказалось бы на ней самой попытка вступиться за Агату. «Он говорил, что любит меня», — прошептала Агата. «Обещал поселить на квартире». Мадлен смотрела на распухшее лицо Агаты. Как эта взрослая женщина могла попасться на столь отъявленную ложь. Сочувствие к Агате перемешивалось в ней с отвращением. Сама она никогда бы не совершила подобную глупость» но у нее за плечами была богатая школа недоверия. «Если он не желает тебя видеть, поставь на нем крест». Агата разжала пальцы, отпустив рукав в плаща Мадлен. «Хорошо тебе говорить. Тебе это ничто не грозит?» «Заняла мое место и живешь припеваючи». «Ничто не грозит? Так ли это?» Мадлен очень сомневалась. «Агата!» что случилось с девушкой, которую брали в помощь Эдме. Почему ты не рассказала мне о ней? «Ты про Клотильду?» — скривилась Агата. «Чего про нее говорить? Воровка она была и врунья. Прослужила у нас всего месяц, и вспоминать ее не желаю». «Ее повесили?» «Разумеется. Многих вешают и за меньшие преступления. Я думала, Эдме тебе расскажет. Значит, и ей противно вспоминать об этом» а девка знала, что ей грозит. Мадлен обдумывала услышанное. Может, рискнуть? Агата, как по-твоему, доктор Рейнхард, хороший человек? Хороший? Переспросила Агата и нахмурилась еще сильнее. А куда ты эту хорошесть приставишь? Все эти добродетели, они хоть кому-то в Париже помогли? Одно скажу. Он со мной обращался честнее, чем полиция. «И ты никогда не видела в его доме ничего странного, ничего подозрительного, кроме движущихся металлических жуков и змей в банках?» Агата пристально, оценивающе посмотрела на Мадлен и, наверное, уловила ее страх. «Я много чего видела, но раз ты не хочешь мне помочь, и я тебе помогать не стану». Эти слова заставили Мадлен похолодеть, Действительно ли в доме Рейнхарта творились странности, которых она так и не распознала? Или Агата нарочно играла у нее на нервах, пытаясь внушить ей тот же страх, что испытывала сама? Агата, пожалуйста, поясни свои слова. Я бы тебе помогла, если бы могла. Можешь, да только не хочешь. Запачкаться боишься. Ничего, сама попробую. У Агаты дрожал голос. Я заставлю его выслушать меня. «Немедленно!» Агата направилась к крыльцу особняка. Мадлен побрела за ней, с недаемой чувством вины. «Ты ведь можешь обратиться в отель Дье? Тебя примут», — сказала она, осознавая всю бесполезность своих слов. «В отель Дье?» — сухо рассмеялась Агата. «Господне пристанище в Париже», — так его называют. «Ты хоть видела это место? Нет там никакого бога» одни больные и умалишенные. Теснотища, вонь и грязь. Я тебе говорила. Он мне обещал. Я заставлю его вспомнить свое обещание». Мадлен смотрела, как Агата тяжело поднимается на крыльцо и безуспешно припирается с караульным у двери. День был довольно теплым, но Мадлен дрожала. Если Камиль, а точнее, если полиция приспокойна раздавила одну женщину, дабы заменить другой, они столь же спокойно раздавят и ее, посчитав, что она не оправдала их надежд и не предупредила о сумасшествии Рейнхарта, приняв это за чудачество. Цель своего вызова Габерье она поняла только через два дня. Мадлен спускалась в холл, когда Жозеф открыл дверь двоим мужчинам в дорогих красных камзолах, украшенных позументами. «Мы должны видеть доктора Рейнхарта», — произнес один из них. «Будь любезен, позови его немедленно». Жузеф искоса взглянул на Мадлен и повел их в его гостиную, а ее отправил в мастерскую за доктором Рейнхартом. Хозяин находился там в обществе Вероники и Мсели Февра. Тот показывал им машину, от которой летели россыпи ярких искр. «Мадлен, неужели ты не видишь, что мы заняты?» раздраженно спросил Рейнхард. «Прошу прощения, месье, но вам все-таки надо пойти. Пришли двое мужчин важного вида и требуют вас». «Клод, я ненадолго отлучусь», — вздохнул Рейнхард. «Ничего страшного. Продолжим в другой раз. Идите. К вам явилось будущее». Ворча себе под нос о непрошенных визитерах, доктор Рейнхард пошел в гостиную. Вероника или Февр последовали за ним. Увидев его, пришедшие дружно поклонились. Один церемонно вынул конверт с изображением трех лилий. «Доктор Рейнхард, считаю своим долгом и особой честью вручить вам это». Словно жених, явившийся свататься, человек в красном камзоле встал на одно колено, держа письмо над головой. Хмурясь, Рейнхард взял у него письмо, сломал красную восковую печать и развернул плотный лист бумаги, одновременно являвшийся конвертом и письмом. Пробежав глазами строчки, он почесал голову под париком. «Здесь какая-то ошибка». Рейнхард торопливо сел в плетеное кресло. Вероника поспешила к отцу. Лефевр забрал у него письмо и прочел вслух. «По распоряжению даржансона И рекомендации маркизы де Помпадур доктор Максимилиан Рейнхард назначается часовых дел мастером его королевского величества. Назначение вступает в силу немедленно. Доктору Рейнхарту надлежит без промедления переселиться в галереи Лувра вместе с семьей и слугами. Какое-то время все молчали и лишь смотрели на письмо, которое вновь оказалось в руке Рейнхарта. Лефевр хмурился, изображая непонимание. Затем громко расхохотался. «Королевский часовщик! Никак они напрочь лишились рассудка!» «Я не понимаю», — признался Рейнхард. «Я не подавал прошения». Люди в красных камзолах стояли, недоуменно переглядываясь. чувствовал им не по себе. Они явно ожидали несколько иного отклика. Лефевр снова усмехнулся, уже не столь убедительно. «Да, Рейнхард, вы не просились в штат придворных. Вас попросту выбрали, и по какой-то причине именно вас». Мадлен встретилась взглядом с Вероникой. Так вот зачем ее отправляли шпионить за Рейнхартом. Им требовалось подтверждение, пригоден ли он для королевского двора. Достоин ли занять должность королевского часовщика? И назначение свидетельствовало, что она справилась с заданием. Полиция сочла ее наблюдения убедительными. Значит, ей заплатят. Наконец-то она освободится от маман и покинет опостылевшую улицу Тавино. Может, они с Эмилием уедут из Парижа и начнут жизнь заново там, где никто не знает, кем она была прежде и где она сама забудет прошлое. Лефевр попросил королевских посланцев выйти в холл, сказав, что желает переговорить с другом наедине. «И как прикажете все это понимать?» спросил Рейнхард, когда Лефевр вернулся в гостиную. «Это значит, Монами, что вы будете жить в галереях Лувра рядом с другими искусными мастерами. Это высокая честь, хотя тамошнее помещение в ужасном состоянии». «А потом?» Лефевр пожал плечами. «А потом Людовик обязательно появится в вашей мастерской и будет ожидать, что вы подробно объясните ему устройство и принципы действия ваших диковин. Затем потребует от вас построить машину для его дорожайших цыплят и так далее. Вам придется обучиться придворному этикету, иначе из-за королевского каприза ваша голова будет красоваться на пике». Лефевр снова взглянул на письмо. «Надо же!» «Рекомендации Пампадур. Ваши хитроумные игрушечки наверняка кому-то очень понравились». «Знаю кому. Женщине, побывавшей у нас», сказала Вероника, внимательно разглядывая письмо. «Мадам де Мариньер. Ведь это была она, фаворитка короля?» Мадлен подумала о женщине в серебристо-голубом наряде, вспомнила изгиб подведенных бровей, заученный смех, сверкание бриллиантов. Так вот, кому понадобилось ее наблюдение за Рейнхартом. Мадлен в этом не сомневалась. Недаром мадам де Мариньер в тот день пристально и с любопытством смотрела на нее, наградив странной улыбкой. «Да, мадемуазель, вы не ошиблись», сказала она Веронике. «Это была она», называлась в шутку мадам де Мариньер. Ее настоящее имя... Жанна Антуанетта Пуассон Мадам и Каролина иногда говорили о мадам Пуассон, о ее скромном происхождении и дальнейшем возвышении. Сначала мадам детиоль затем маркиза де Помпадур, самая могущественная из куртизанок. В разговорах матери и сестры Жанна представала равной им, пусть могущественной и богатой, но по натуре остававшейся шлюхой. Однако женщина, приезжавшая сюда, совсем не была похожа на них. Эта женщина знала себе цену и строила собственные замыслы. Женщина, стоившая тысячу таких, как маман. Думая об этом, Мадлен ощутила робкую надежду. Если Помпадур была ее нанимательницей, не означало ли это, что и она, Мадлен Шастель, чего-то стоит? Что отраженный свет чужого великолепия падает и на нее? «Так оно и есть», — сказал Лефевр. Помпадур проделала всю подготовительную работу, чтобы найти вас, Рейнхард. Похоже, эта женщина не привыкла останавливаться ни перед чем. Теперь уже ясно. Шкатулка с птичкой была частью проверки вас, а потому Вероника поступила очень дальновидно, приняв заказ, невзирая на весьма жесткие сроки. Он подмигнул Веронике, получив в ответ ее улыбку. Рейнхард этого не замечал. Он смотрел перед собой. «Что ж, ее испытание мы прошли», — бормотал доктор. «Теперь придется и дальше удивлять королевский двор». Мадлен выходила из гостиной как во сне. Куски головоломки в ее мозгу и сейчас еще продолжали соединяться в общую картину. Свою миссию она завершила, значит, вскоре можно будет распрощаться с доктором Рейнхартом под предлогом заболевшей матери или необходимости заботиться об Эмиле. Последнее, конечно же, было правдой. Никаких разговоров с маман, она просто увезет племянника из Парижа. Ей было грустновато расставаться с Вероникой, Жозефом, Виктором и даже Эдме, но она без сожалений покинет этот дом и проститься с прошлым. Наконец-то она сбросит груз, столько лет давивший на ее плечи. Наконец-то она сможет заглянуть в будущее, не ощущая беспросветности. Вынувнув из своих мыслей, она заметила, что один из королевских посланцев внимательно смотрит на нее. Поначалу она решила, будто он просто пялится на ее изуродованное лицо. «Нет, кажется, он хотел ей что-то передать», и глазами показывал, чтобы она подошла ближе. «Зачем?» Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она подошла ближе и услышала властный шепот. «Меня просили передать тебе следующее. Ты остаешься в составе прислуги. Не строй никаких предположений. Твоя работа здесь еще не закончена».